Глава 29. Хорошие поэты в кустах не валяются. Вася Каблуков тащил на плече мешок с макулатурой. 12 лет, худенький, со сбившимся на бок пионерским галстуком. Мешок был тяжелый, лямка врезалась в плечо, но Вася упрямо шел вперед. Пионерская дружина поставила ему задание собрать 5 килограммов. 4 килограмма уже точно было. С утра он обошел все дворы и все мусорки. Но этого было мало, надо еще. Он добрел до железной ограды, за ней росли заросли малины и крапивы, а дальше стоял дом, красивый, двухэтажный, кирпичный, современный. Значит, не печами топят, газеты не жгут, наверняка тут полно макулатуры. Вася толкнул калитку, зашел, прошел вдоль забора, оглядываясь. Вдруг увидел в кустах малины что-то коричневое. «Книга!» Он опустил мешок, нагнулся, вытащил книгу. Толстая, тяжелая, полтора кило точно. Вот это улов! Посмотрел на обложку, буквы странные, непонятные, но прочитать можно. Гёте. Немецкая, значит. Фашистская. Ее в первую очередь на макулатуру надо. Вася сунул книгу в мешок, закинул его на плечо, пошел обратно. Через 15 минут он стоял во дворе школы. Под акацией на маленьком стульчике сидела пионер-вожатая Оля, восьмиклассница. Держала в руке весы на пружинке с крючком. Рядом лежала горка газет и журналов, перетянутых бичевкой. Оля была строгая, поэтому Вася решил действовать осторожно. Сначала дал взвесить мешок без книги. Оля повесила мешок на крючок, посмотрела на стрелку. — Четыре триста, — сказала она холодным тоном. — Хорошо бы еще постараться. Вася достал из-за спины книгу, протянул ей. «Смотри, какая тяжелая, фашистская». Оля взяла книгу, посмотрела на обложку, хмыкнула, нахмурила брови, полистала. «Тяжелая», — согласилась она. «Только, по-моему, это не фашистская, это Гёте, прогрессивный поэт. Он был против Гитлера». «Но люди хороших поэтов в кусты малины не выкидывают», — возразил Вася. «Ладно». Оля уже раздумывала, как прицепить книгу к весам, как случайно раскрыла обложку. Замерла. На титульном листе стоял большой фиолетовый штамп «Детская библиотека Накирова. «Мать честная», — выдохнула Оля. «Я же в эту библиотеку записана. Там Варвара Ивановна работает, такая добрая. Но как книга в кустах очутилась?» Она посмотрела на Васю подозрительно. «Послушай, ты точно ее в кустах нашел? Не врешь?» «Ты что, совсем с ума сошла?» — закричал Вася. «Думаешь, я ее из библиотеки украл?» «Книгу надо отнести в библиотеку», — сказала Оля твердо. «Хорошенькое дело», — возмутился Вася. «Я ее три квартала тащил. Зря, что ли?» Оля подумала, наклонилась к мальчику, заговорщицки прошептала. «Ладно, я тебе запишу пять килограммов, но книгу я забираю и отнесу в библиотеку сама». Вася согласился неохотно, Оля записала его результат в тетрадку, а книгу спрятала в сумку. К концу рабочего дня Оля зашла в библиотеку, подошла к стойке, за которой сидела незнакомая женщина в очках. «Здравствуйте», — сказала Оля вежливо. «А где Варвара Ивановна?» Женщина посмотрела на нее из-под очков, краем губ ответила. «Варвара Ивановна в отпуске, сейчас я здесь все решаю. Вы, девушка, по какому вопросу? Если хотите книгу, идите выбирайте, не отнимайте мое время». Оля достала из сумки книгу, положила на стойку. «Я нашла ее в кустах, она принадлежит библиотеке». Евдокия Спиридоновна замерла, потом схватила книгу, посмотрела на штамп полистала. Глаза ее загорелись каким-то алчным удовольствием. «Один лист вырван», пробормотала она. «Безобразие». Она открыла ящик, достала каталожную карточку, сверила номер, кивнула. «Действительно, числится за библиотекой. Причем должна быть на полке, а не на руках. И уж тем более не в кустах». Она сунула книгу в ящик стола, посмотрела на Олю холодно. «Спасибо, девочка, за твою бдительность и внимательность. Я напишу благодарность в твою школу». Оля нерешительно потопталась у стойки, потом повернулась и вышла. Евдокия Спиридоновна сидела, глядя на закрытый ящик. Книга, которая по документам находится в библиотеке, на самом деле черт знает где. Ну и порядки тут были при Варваре Ивановне. Она открыла журнал учета, сделала запись. Потом достала чистый лист бумаги, начала писать докладную. «Варвара Деркач еще ответит за свою халатность».